Глава 11. Чарльз трусил по спортивному полю к сараю садовника. Он надеялся, что если его кто-нибудь увидит, то решит, что Чарльз бегает крус. Поэтому он переоделся в коротенькие голубые физкультурные шорты. Потом, если найдется время, можно будет превратить их во что-нибудь удобное, например, в джинсы. Сейчас надо будет поскорее завладеть той паршивой старой метелкой, с которой все недавно приставали к Нэн Пилигрим. Если удастся это сделать, пока его не хватились, он улетит, и ни одна собака не возьмет его след. Чарльз добежал до той стороны сарая, которая выходила на огороды. Обошел сарай и добрался до двери. В тот же миг с другой стороны показался нерупам, тоже в небесных голубых шортах и тоже протянул к двери длинную руку. Они уставились друг на друга. В голове у Чарльза пронеслись тысячи вариантов того, что сейчас сказать. От объяснения, что он прогуливает физкультуру, до прямого обвинения Нерупама в похищении Брайана. В конце концов, он не сказал ни того, ни другого. Нерупам уже взялся за засов. «Чур метла моя!» — выпалил тогда Чарльз. «Только если там их две!» — возразил Нерупам. Он был весь желтый от страха. Рванув дверь, он бросился в сарай. Чарльз кинулся следом. В сарае не оказалось даже той старой метлы. Там были цветочные горшки, ведра, старая тачка, новая тачка, четверо граблей, две лопаты, тряпка и старая вереочная швабра в одном из ведер. И все. «Кто ее взял?» – вышел из себя Чарльз. Просто не вернули. ответил Нерупам. «Да чтоб их всех заколдовало!» закричал Чарльз. «Что же делать?» «Возьмем что-нибудь другое», сказал Нерупам. «Или пешком пойдем». Он взял ближайшую лопату и оседлал ее, то сгибая, то разгибая длинные ноги. «Лети!» велел он лопате. «Ну давай лети, чтоб тебя ведьмануло!» «А ведь Нерупам все правильно понимает», подумал Чарльз. Настоящий колдун заставит летать что угодно. «Наверное, грабли летают лучше», — предположил он и быстренько завладел шваброй. Швабра была такая старая, что присохла к ведру. Пришлось Чарльзу упереться одной ногой в ведро и дернуть изо всех сил. Только тогда швабра подалась, оставив в ведре большую часть веревок. На конце остался растрепанный серый обрубок. Чарльз схватил швабру и тоже оседлал ее. Он немного попрыгал. «Лети!» — велел он швабре. «Оно быстро!» Нерупам отшвырнул лопату и взялся за тяпку. Мальчики отчаянно запрыгали по сараю. «Лети!» — умоляли они. «Лети!» Наконец швабра послушалась. Вяло, неохотно, по-стариковски. Она неуклюже поднялась фута фото на три, над полом и поплыла, покачиваясь к двери. Нерупам взвыл от досады. И тут тяпка тоже взлетела, взбрыкнув и рванувшись с места так ретиво, словно нипочем не хотела отставать. Нерупам летел за чарзом, отчаянно молотя ногами воздух. Сработала! победно провозгласил он, и тяпка, словно кенгуру, скакнула в сторону огородов. Заходить на огороды было запрещено, но лучшего способа незаметно улизнуть из школы не было. Чарльз последовал за нерупамом в калитку и вдоль дорожки, посыпанной щебнем. Оба изо всех сил старались укротить своих скакунов. Швабра еле плыла и покачивалась на лету, словно древний старик, едва ковыляющий по воздуху. Тяпка то скакала, как кенгуру, то наклонялась и металлическим концом цеплялась за дорожку. Неру приходилось поджимать ноги, чтобы не оставить на земле запаха. Он все время закатывал глаза от страха. Тяпка то перепрыгивала Чарльза, то тормозила далеко позади. Когда они добрались до стены в конце сада, и швабра, и тяпка встали, как вкопанные. Швабра вяло колыхалась в трех футах над землей. Тяпка нервно скребла концом по щебенке. «Им здесь не перепрыгнуть», — сообразил Чарльз. «Что будем делать?» Тут бы их путешествие и закончилось, если бы не баллонка сторожа, которая обнюхивала огороды и внезапно почуяла чужих. Она засеменила к ним по дорожке истошно тявкая. Швабра и тяпка рванулись с места, как испуганные коты, перемахнули через стену, едва не сбросив Чарльза и Нерупама и полетели, брыкаясь над полями. Мальчики устремились к шоссе. Метла ныряла. Тяпка прыгала и виляла, перелетая огороды на расстояние волоска и постоянно грозя врезаться в деревья. Так они и неслись, пока между ними и баллонкой сторожа не пролегло три поля. «Наверное, они ненавидят эту псину не меньше, чем мы», выдохнул Нерупам. «Так это ты?» наложил заклятие на Саймона. «Я», — ответил Чарльз, — «это ты напустил птиц на музыке?» «Нет», — к полному изумлению Чарльза ответил Нерупам. «Я колдовал только один раз, и об этом никто не знает. Но не собираюсь оставаться в школе, если туда нагрянут инквизиторы с детекторами магии. Они меня точно поймают». «А что ты сделал?» — спросил Чарльз. Помнишь ночь вчера, когда у нас пропала вся обувь? Так вот, у нас тогда был пир. Дэн Смит заставил меня поднимать половицы и доставать еду. Сказал, нельзя быть таким высоченным и таким хилятиком. Неохотно объяснил Нерупам. Совсем меня этим достал. Но тут поднимаю я доски, а там вместе с едой спрятаны кроссовки для бега. Ну, шиповки. Вот я и превратил эти шиповки в шоколадный торт. Я же знал, что Дэн Смит та еще жадина и съест все сам. Он и съел, никому не дал. Ты ведь сам видел, на другой день на нем лица не было. Вчера с Чарлзом случилось столько всего, что про Дэна он совершенно не помнил. У него не хватило духу объяснить ни Рупаму, во что тот его втравил. Это были мои шиповки, печально сообщил он. Трясясь на швабре, он с ужасом представлял себе, как железные шипы проходят по внутренностям Дэна. «Слушай, ну у него и желудок, прямо как у страуса». «Шипы я превратил в вишни», — объяснил Нерупам. «Подошвы в бисквит, а сами кроссовки в шоколадный крем. Все вместе называется торт «Черный лес». Они добрались до шоссе и разглядели за изгородью крыши проносящихся мимо автомобилей. «Дождемся, пока никого не будет», — решил Чарльз. «Стой!» — приказал он швабре. «Впру!» — крикнул Нерупам Тяпке. Ни швабры, ни тяпка не обратили на это ни малейшего внимания. Поскольку Чарльз и Нерупам боялись опускать ноги на землю, чтобы собаки их не учуяли, остановить скакунов было невозможно. Мальчики беспомощно перелетели через изгородь. К счастью, дорога находилась в углублении, и они пронеслись как раз над мчащимися машинами. Нерупам отчаянно поджимал ноги, Чарльз тоже. Завали гудки. Снизу на них глядело множество лиц, кто с возмущением, кто с улыбкой. Тут Чарльз понял, как смешно они выглядят со стороны. Оба в дурацких голубых шортах и с перекошенными от ужаса физиономиями, один на трясущейся древний лысый швабри другой на скачущие, как заяц тяпки когда они перелетели изгрыть на той стороне шоссе машины еще отчаянно сигналили давай к лесу быстро пока никто не вызвал полицию завопил Нерупам. до опушки Ларвудского леса на склоне холма было рукой подать к тому же паника, как несчастью передалась и швабре с тяпкой они набрали скорость Швабра так тряслась и виляла, что Чарльз едва не упал. Тяпка то и дело всаживала наконечник в землю для вещей устойчивости, Нерупама отчаянно подбрасывала, при каждом прыжке он аж вскрикивал. А с шоссе по-прежнему слышались гудки. Наконец, сначала Нерупам, а потом и Чарльз добрались до деревьев и нырнули в лес. К этому времени Нерупам улетел далеко вперед, и Чарльз уже решил, что потерял его. «Может, и к лучшему, — подумал Чарльз, — безопаснее разделиться». Но швабра была иного мнения. Вздрогнув, словно собака, взявшая след, она снова рванулась вперед на предельной доступной ей скорости. Чарльза трясло и царапало, когда швабра переползала через поваленные стволы и пробиралась густым подлеском. В конце концов, скакун даже затащил его в заросли крапивы, Чарльз завопил. Нерупам тоже завопил чуть дальше за крапивой. Тяпка сбросила его в ежевичник и радостно ринулась к старой метле, прислоненной к дереву под ту сторону кустов. Увидев это, швабра скинул Чарльза в крапиву и игриво подпрыгивая, тоже бросилась к метле, прямо как бабушка к внуку на пикнике. Чарльз и Нерупам возмущенно вскочили и прислушались. Водители на дороге, кажется, в конце концов устали сигналить. Мальчики пригляделись. За игривой метлой и скачущей тяпкой виднелся яркий костерок, а за костром в густом ежевичнике пряталась крошечная оранжевая палатка. У палатки стоял и пялился на них никто-нибудь. Брайан Уэнтвард. Я-то надеялся, хоть кого-то из вас арестуют. заявил Брайан. «Оно исчезнете! Вы что, хотите, чтобы меня поймали?» «Ничего мы не хотим!» Зло ответил Чарльз. «Мы...» «Эй, слушай!» Выше по склону в чаще громко и радостно гавкнула собака и замолчала. С деревьев разом вспорхнули птицы. Послышался мерный шелест, будто кто-то шагал по подлеску. «Полиция!» прошептал Чарльз. «Придурки! Вы их на меня навели!» Громким шепотом возмутился Брайан. Он схватил старую метлу, нарушив ее веселые танцы с тяпкой и шваброй, вскочил на нее ловким прыжком, выдававшим немалый опыт, и полетел сквозь кусты. «Это он напустил птиц на музыке», сообщил Нерупам и поймал тяпку. Чарльз уцепился за швабру, и они кинулись вдогонку за Брайаном, Виляя и прыгая через ежевичник и подлесок, Чарльз спрягнулся. Волосы то и дело цеплялись за ветки. Ему подумалось, что Нерупам совершенно прав. Птицы появились точнехонько тогда, когда Брайану смертельно не хотелось петь. А попугай, орущий куку, -ку, шуточка как раз в теле Брайна. Вскоре они догнали метлу, не потому что так уж к этому стремились, а потому что тяпка со шваброй. Нипочем не хотели расставаться с подружкой. «Наверное», — сердито подумал Чарльз, «они долгие годы провели бок о бок в сарае садовника и души друг в друге не чают. Ему с Нерупамом никакими силами не заставить своих скукунов свернуть». Скоро летящего среди деревьев Брайана отделяли от одноклассников считанные ярды. Он обернулся и наградил их злобным взглядом. «Отстаньте, а!» вы мне все испортили у меня из за вас и палатки теперь нет а ну, отвалите это не мы это тяпка и швабра ответил чарльз полиция ищет не нас а тебя яростно зашипел Нерупам. а чего ты хотел ты ведь в розыске вот уж не думал что два кретина станут ломиться через лес и наведут на меня полицию зарычал брайан чего вам в школе то не сиделось ах не нравится Возмутился Чарльз. Тогда не надо было писать всю эту дурь про то, что тебя заколдовали. Из-за тебя сегодня в школу придет инквизитор. Ты же сам мне позаветовал замести следы. Был ответ. Чарльз открыл рот и снова закрыл его, анимив от возмущения. Они уже добрались до опушки. Сквозь пожелтевшие листья орешника виднелись поля, и Чарльз снова попытался заставить швабру. Повернуть. Стоит вылететь из леса, их сразу заметит. Но швабра летела за метлой, как пришитая. Продираясь сквозь ветви орешника, хлеставшие их по лицу, нерупам простонал. Радуйся, что с тобой друзья. Брайан истерически хихикнул. Ничего себе, друзья. Да я бы не стал с вами дружить ни за какие деньги. Над вами же весь второй игрик смеется. Едва он это произнес, как вдруг в лесу за их спинами раздался громкий лай. Кто-то что-то крикнул про палатку. Полиция нашла лагерь Брайана. Брайан на метле набрал скорость и вылетел в поле за опушкой. Чарльз и Нерупам волей-неволей были вынуждены последовать за ним, потому что тяпки со шваброй не хотелось отставать от метлы. Задыхающийся. Исцарапанные они вылетели из леса с той стороны, где он выходил к городу. Брайан оказался далеко впереди. Он несся над самой землей к подножию холма, направляясь к рощице посреди поля. Тяпка и швабры упорно летели за ним. «Знал же, что Брайан гадина. Только раньше думал, что это он от тяжелой жизни», — заметил Нерупам. Эти слова он произнес по частям. промежутках между кенгуринами прыжками, ошалевшей от счастья тяпки. Чарльз не ответил, потому что не знал, можно ли так уж решительно проводить границу между чьим-то характером и обстоятельствами его жизни. Пока он обдумывал, как сформулировать эту мысль, сидя верхом на несущейся тряской швабре, одной рукой цепляясь за нее, а другой придерживая очки, Брайан уже долетел до рощицы и нырнул в нее. Из-за деревьев снова раздался его голос. Он что-то раздраженно кричал. «Да что он и вправду хочет навести на нас полицейских?» простонал Нерупам. Они обернулись, уверенные, что из леса вот-вот выскочат люди с собаками. Никого не было. В следующий миг они уже летели под ветвями, покрытыми рыжими буковыми листьями. Швабра и тяпка встали как вкопанные. Чарльз опустил на землю обожженные крапивой ноги. Кругом шелестели на ветру листья и выселись серебристые стволы. Он увидел Эстель Грин. У нее был такой вид, словно она ищет потерявшегося коня. И Нэн Пилигрим в изодранных розовых шелках. Взле нее в полном восторге скакала старая метла. Рядом с девочками стоял красный от гнева Брайан. «Ничего себе!» — заорал он на Чарльза и Нерупама. «Да тут от вас не протолкнуться! Дайте человеку спокойно сбежать!» «Мальчики, пожалуйста, заткните Брайану рот!» — с большим достоинством попросила Эстель. «Сейчас мы произнесем заклинание и будем спасены!» «Эти деревья называются уютные дубки!» — объяснила Нэн и поспешно прикусила язык, чтобы не расхохотаться. В жизни не видела ничего смешнее Нерупама ни верхом на тяпке. А швабра Чарзо Моргана выглядела так, словно он прикончил старичка-пенсионера. Но между тем у них состель вид был не менее дурацкий, а мальчики над ними и смеялись. Брайан все бушевал. Нерупам отпустил тяпку, та радостно запрыгала вокруг метлы, протянул длинную смуглую руку и крепко зажал Брайану рот. «Давайте», — выдохнул он. «Скорее», — добавил Чарльз. Нэн и Эстель склонились над трепещущей на ветру бумажкой. В самом верху листа старушка трижды написала одно непонятное слово. Ниже было приписано. «Идите в уютные дубки и прочитайте слово три раза». Остаток листка занимал крайне неразборчивый план. Эстель и Нэн трижды прочитали хором. «Крестоманси! Крестоманси! Крестоманси!» «И все?» — спросил Нирупам, отпуская Брайана. «Вас надули!» — немедленно заверещал Брайан. «Никакое это не заклинание!» Над деревьями пронесся мощный порыв ветра. Ветки взметнулись и заскрипели. Оглушительно зашелестели листья. С земли взметнулась оранжевая палая листва, и завертелась вокруг них. Она вертелась и вертелась, словно полянка посреди рощицы оказалась в самом центре смерча. И вдруг стало тихо. Листья так и застыли в воздухе, окутав беглецов, словно коконы. Дети не видели ничего, кроме листьев. Не было слышно ни звука. А потом звуки стали понемногу возвращаться. Листья с тихим шуршанием осыпались на земь. На поляне стоял человек. Вид у незнакомца был ошарашенный. Первым делом он поднял руку и пригладил волосы. Жест совершенно ненужный, потому что вихрь не растрепал непрятки. Волосы у незнакомца были черные, блестящие и гладкие, словно смола. Пригладив волосы, незнакомец подтянул на крахмаленные белоснежные манжеты и поправил без того идеально повязанный светло-серый шейный платок. Затем он тщательно одернул серовато-лиловый жилет и не менее тщательно сдул пылинку с плеча великолепного лиловато-серого костюма. Все это время он глядел на пятерых детей с растущим замешательством. Брови его вздымались выше и выше. Дети страшно смутились. Нерупам попытался спрятаться за Чарльзом, потому что незнакомец взглянул на его коротенькие голубые шорты. Чарльз юркнул за Брайана. Брайан старался незаметно отряхнуть грязь с колен джинсов. Взгляд незнакомца обратился к Нэн. Глаза у него были ясные, черные, почему-то казались вовсе не такими ошарашенными, как все лицо, и Нэн сразу поняла. то лучше бы ей быть совсем без ничего, чем в драном розовом бальном платье. Незнакомец сразу повернулся к Эстель, словно глядеть на Нэн было выше его сил. Нэн тоже поглядела на Эстель. Эстель, поправляя кепи, с восхищением смотрела на прекрасного незнакомца. «Этого еще не хватало», — в отчаянии подумала Нэн. «Да ведь Эстель влюбилась в этого типа с первого взгляда». «Выходит, мы не только непонятным образом вызвали какого-то щеголя, но ни на шаг не приблизились к спасению. А от Эстель теперь не будет никакого толку». «О небо!» — пробормотал незнакомец. Теперь он смотрел на швабру, тяпку и метлу, которые весело плясали поодаль, словно старые друзья после долгой разлуки. «Я полагаю, вам определенно следует вернуться домой. Сказал он, и вся троица с легким свистом исчезла. Незнакомец повернулся к Нэн. «Что мы все здесь делаем?» Немного печально спросил он. «И где мы?»